Глава 5. Враги и союзники. Возле склада было практически пусто по сравнению с тем, что здесь творилось пару часов назад. Под стеной склада сидели несколько человек. Наверняка притащили трофеи, чтобы продать, но опоздали и теперь вынуждены сидеть здесь до утра, так как денег на ночлежку у них нет. Сам склад уже был закрыт. Ну ладно, Когда пойду в бар, о котором говорила Литвин, как раз и перекушу, если там вообще хоть что-то подают. Попью пивка, дождусь своих возможных партнёров. А если бармен не будет против и там есть где это сделать, попробую почистить оружие. Бар у Кесиди я нашёл быстро. Он находился в подвале одного из домов Вообще странно. Тут вроде территория немалая. Чего было не снять здания? Впрочем, сильно ли меня это интересует? Да не сколько. Я спустился по крутым ступенькам вниз и вошёл в сам бар. Во! Отлично. Тут были отдельные столики, ещё и ограждённые от других невысокими стенками. На самих стенках висели светильники, сейчас горевшие слабым, тосклым светом. Но я не сомневался, что посетитель может настроить уровень освещения ровно настолько, насколько ему самому надо. Вообще бар мне понравился. Людей немного, интерьер под старину с массивными столами и стульями. Даже стены и потолок обшиты пластиковыми панелями, разрисованными под натуральное дерево. Я подошёл к барной стойке, за которой флегматично протирал бокалы лысый как коленка мужик, но с шикарной, как говорят, боцманской бородой. Что будешь? поинтересовался он. Бокал пива для начала, ответил я, облакатившись на стойку. И если не занят, пару вопросов хотел задать. Бармен обвёл руками свой пустой бар. Извини, парень, я сейчас прямо на разрыве. Видишь? Куча клиентов. Шучу, спрашивай. Хотя нет. Погоди секунду. Он взял один из бокалов, висящих прямо у него над головой вверх дношками, поставил под кран и нацедил пиво. Пока только за вознаграждение, и никакое. Словно оправдываясь, сказал он, ставя кружку передо мной на стойку. Вот теперь спрашивай. Поесть у вас найдётся что? Ту ты развесилился, барман. Я думал, ты тут что-то такое важное выведывать собрался. Ну, для меня сейчас это крайне важная информация, которая кардинально может изменить мои планы. Во как? удивился барман. Есть у нас тут жирачка. Не ресторан, конечно, но и не хуже, чем в столовке. Славна, кивнул я. И второй вопрос. Могу ли я занять столик и спокойно почистить там оружие? Это вот не вопрос, улыбнулся бармен. А что, разбираешься в стволах? Скорее нет, чем да, честно ответил я. Но учиться надо. Тут твоя правда. Задумчиво ответил бармен. Вот что. Займи вон тот столик в углу, но пошки свои пока не разбирай. Ко мне часто захаживает один тип, колонист из старой волны. Вот он в стволах хорошо разбирается. Я его к тебе отправлю. А точно разбирается. Точно. К нему многие обращаются. «Почистить или какой лёгкий ремонт сделать? Это к нему!» «А с энергооружием он как?» «Ого!» — удивился бармен. «Где это ты энергопушку успел откопать?» «Есть места!» — неопределённо ответил я. «Это уже у него, спросишь?» — сказал бармен. «Но вообще энергопушки вот так на скорую руку разве что настроить можно!» И то по мелочи. Мощность залпа отрегулировать, количество выстрелов накрутить. Для серьезного ремонта и диагностики уже специальное оборудование надо. «Да понимаю!» — кивнул я. «Но ствол вроде как рабочий. Надо бы проверить, что с ним все в порядке, ну и обслуживание провести». «Правильный подход. Новый ствол нужно проверить, прежде чем в дело брать». Согласился бармен и протянул руку. Кстати, Кесиди. Джон Кесиди. Мик коротко представился я и пожал протянутую руку. Так что, Мик, ещё вопросы будут? Да вроде нет, хотя не видел тут колониста. Старый, плешивый, называет себя Иванычем. Бармен отрицательно покачал головой. Нет, не припомню такого. Что-то мне подсказывает, что ты его не для дружеской беседы ищешь. Для беседы, хмыкнул я. Ну не для дружеской. Если вдруг этот тип нарисуется, дашь знать. Да не проблема, кивнул бармен. Ну а пока присаживайся за столик, а я тебе сейчас сооружу что-нибудь поесть. Я благодарно кивнул и удалился к указанному столику. Долго ждать не пришлось. Минут через 5 через зал пробежала вполне себе миловидная официантка, наверняка какая-то родственница наёмного специалиста или кого-то из военных, неся подносы. А затем тут же подбежала к моему столику и с наровисто старо ставила на столе несколько тарелок. Я с жадностью втянул запах с еснова. Пахло очень даже аппетитно. Впрочем, выглядело так же. В качестве первого блюда шел то ли суп, то ли борщ. Во всяком случае, по его оранжевому оттенку понять и определиться в названии блюда я не смог. Попробовав на вкус, почувствовав характерный привкус томата, решил, что все же борщ. Ну или солянка. Несколько непривычным на вкус показался. С ним я расправился буквально за пару минут. хлебал так, что брызги летели. Ну а что поделать? Очень уж проголодался. Во-первых, не ел с обеда, а во-вторых, тяжёлая ноша отняла все мои силы, и теперь их нужно было восполнить. В качестве второго блюда, принесённого официанткой, выступала некая каша. Но если с первым я более-менее определился и опознал, что ем, то со вторым подобного не произошло. курс был настолько незнакомым, что опознать я его так и не смог. Когда я уже заканчивал со вторым блюдом к моему столику подошёл человек. Вполне себе интеллигентного вида, с аккуратной бородкой. Если бы дело было на земле, я решил бы, что передо мной какой-то вполне себе удачливый менеджер или коммерсант. Худое славянское лицо, короткая аккуратная стрижка, высокий лоб, острый нос, И главное очки. Очки можно было бы назвать вполне себе обычными, с затемнёнными стёклами, если бы не одно, но к правому окуляру или линзе было прикреплено странное устройство небольшое прозрачное стекло в тонкой рамке, которое крепилось за ухом. А ещё у человека была гарнитура, соединённая с тем самым устройством. Я гадал над тем, что это за устройство и зачем оно надо, всего пару секунд. А потом меня озарило. Скорее всего, это и есть тот самый взор. «Ты миг?» — спросил меня мужчина. И я кивнул. «Меня зовут Кузьма. Кэссиди сказал, что тебе нужна помощь со стволами». «Есть такое», — вновь кивнул я и указал на свободное место за столом. «Присаживайся». Кузьма тадвинул стул и уселся на него. Так что там у тебя? Надеюсь, не грёбаная ОСЗ, поинтересовался он. "А не самое", улыбнулся я. "А ещё щелчок и вот это". Я вытащил энергопистолет и положил его на стол. Кузьма прищёлкнул языком. "Вот это вещь". Конечно, в нормальных мирах и на других колонизируемых планетах это шерпотреб. Но в нашем случае он схватил пистолет со стола и принялся вертеть в руках, рассматривая, щёлкая переключателем, вытягивал аккумулятор, внимательно его осматривал и ставил на место. Пойду, пока ещё пиво закажу. Будешь? Поднялся я из-за стола. Вот благодарен. Борк Наукузьма, продолжая вертеть оружие в руках. Я подошёл к стойке и заказал Кэссиди ещё два бокала пива, дождался, пока он наполнит бокалы и выставит на стойку. Есть просьба, Кэссиди. Можешь звать Джоном, отмахнулся бармен. Чего там? С Кузьмой не договорился? Да нет, вроде всё в норме пока. Ещё толком не поговорили, ответил я. Просьба в другом. Должны подойти два человека: Литвин и Шендер. Отправь их к моему столику. А что, у тебя с ними за дела? Поинтересовался Кейсиди. Да вроде в рейд собрались, неопределённо ответил я. А что, не рекомендуешь? Да нет, почему? пожал плечами Кейсиди. Вроде нормальные парни. Ладно, увижу их, отправлю к тебе. Спасибо. Я забрал бокалы и отправился назад к своему столику. Значит, так. Не успел я сесть на своё место, как Кузьма отложил пушку в сторону и ухватился за принесённое мной пиво, сделав солидный глоток. "По этому стволу, что тебе надо? Проверить, всё ли с ним в порядке, настроить? Да и вообще, хотел бы узнать его возможности". "Это как?" не понял Кузьма. "Ну, сделал я неопределённый жест рукой. Насколько выстрела хватит батареи, на какую дистанцию может бить, имеет ли смысл его использовать вместо УСЗ или он слишком слабый? Имеет, перебил меня Кузьма. Если батарейки к нему есть или можешь их купить, то забудь про УСЗ. Это дерьмо тебе больше не понадобится. Понял. А батареек к нему всего две есть. Плохо. Надо больше. Я бы сказал десяток. Зачем так много? удивился я. А что? Места занимают мало, таскать с собой удобно, а выстрелов с одной батареи будет всего пять. Могу сделать шесть, но мощность сильно упадёт. Насколько сильно? Дистанция будет не больше, чем для ОСЗ. Урон слабенький, не факт, что даже шкуру волка пропалит. «Короче, лучше оставить пять выстрелов. Тогда и дистанция до двадцати пяти метров, и волка точно пропалит насквозь. Я бы даже посоветовал настроить на четыре выстрела». «Зачем, если ты говоришь, что волка и так можно прошить?» «Тебе, видимо, только волки пока и встречались», — хмыкнул Кузьма. «На Маров еще не попадал?» «Пока нет». «Повезло!» А вот в перестрелке с ними четыре выстрела будут удобнее, чем тем пять, ухмыльнулся Кузьма. Смешно, укорил я его. Ты по делу говори, за анекдотами я к кейси димагос ходить. Но ну, смотри, продолжил Кузьма уже вполне серьёзно. Мары где могут подловить? В лесу? Да и в чистом поле могут, пожал я плечами. Ну, это надо быть полным идиотом, чтобы подпустить их к себе в чистом поле. Кузьма вновь приложился к своему пиво. Ну, хорошо, допустим, в лесу. И что? Вот в лесу, кивнул Кузьма. Начинается перестрелка. Где укрываться будешь? Кочку найду, ложбинку какую за дерево спрячусь, начал перечислять я. За дерево. Отлично. Снова кивнул Кузьма. Такое укрытие не пробить из ОСЗ. И что? И с твоей энергопушки не пробить? Ну, если не умудриться попасть в одно и то же место 2-3 раза. Так, я уже начал понимать, к чему он клонит. Ты хочешь сказать, что повысив мощность, сократив количество выстрелов на один аккумулятор, мы добьёмся того, что с одного попадания сможем прожечь ствол дерева? Эмен, щёлкнул пальцами Кузьма. И не только дерево, но и сраного мара, стоящего за ним. Ха! Ты не хмыкай, я тебе дело говорю. Таких пушек, как у тебя, я за три волны колонистов видел всего раз пять. Да и то у специалистов, у геологов там или у биологов. И что? Тебе попала в руки хорошая пушка. Грех не использовать все её возможности. Пятый выстрел может спасти. Можешь таскать с собой сраные ОЗ. В чём проблема? Будет четыре там и четыре там. Но поверь, попадёшь на Мара с этой пушкой, которую я настрою как положено, ещё будешь бегать и искать меня, чтобы спасибо сказать. Ладно, чёрт с тобой, уговорил, махнул я рукой. Сколько за настройку? 50 кредов, выпалил на одном дыхании Кузьма. Ты совесть-то имей, попытался вразумить его я. Мне дешевле пойти к Анатольевичу, выклянчить инструкцию по эксплуатации и самому настроить, или ещё пару ОСЗ за эти деньги купить. Буду тогда стрелять и из рук, и из ног. Вот и делись после этого с жалобами колонистами и светлыми мыслями, хмыкнул Кузьма. Ладно, 30. Всё равно дорого, покачал головой я. Нет, тут ты уже совесть имей, возмутился Кузьма. Я тебе его настрою, отлажу, вычищу. Ну ладно, уговорил, махнул рукой я. За 25. Пока. Гуйсма положил оружие на стол и поднялся со своего места, явно собираясь уйти. Кажется, я перегнул палку. Да погоди возмущаться. Я ж у тебя оптовый клиент практически, рассмеялся я. Мне ещё два ОСЗ вычистить надо. Ещёлчок. ОСЗ по пятёрке. Ещёлчок 10. Уж сильно он проблемный. Да и не люблю я с этим дерьмом ковыряться. Ну вот, «Всего сорок пять кредитов!» — подытожил я. «Всего пятьдесят!» — поправил меня Кузьма. «И скидка десять процентов постоянному оптовому клиенту!» «Да я тебя в первый раз вижу, постоянный клиент!» — возмутился Кузьма. «И в дальнейшем не раз еще увидишь!» — согласился я. «Не факт!» «Нет, конечно, с такими-то ценами!» — рассмеялся я. Не будет скидки. Смысл мне к тебе обращаться и людей направлять. Каких ещё людей? Да своего квадра. Квадр синоним отряда, используемый скаутами, первопроходцами на только открытой планете и колонистами. Малый квадр разведки отряд из 4 бойцов. Полный квадр 12 человек. Ударный квадр 8 человек. У тебя квадр? Удивился Кузьма. Да вот, набираю людей. Ну-ну, удачи, усмехнулся он. А твой квадр меня совершенно не греет. Сколько колонистов, знаешь, сейчас на хрусте, и у каждого сраный ОСЗ или в лучшем случае щелчок. С ними мороки немерено. Так что уступать я не буду. Мне нравится чисти этот хлам сам. Ладно, договорились. Когда сможешь почистить? Я вывалил на стол оба ОСЗ и щелчок. Дай хоть состояние оценить, пробурчал Кузьма. Он нажал на что-то на своих очках, и прозрачное стекло засветилось. На нём появился крутящийся против часовой стрелки кружок. Явно загрузка операционки. Это что у тебя, взор? спросил я. Ага, кивнул он. «А ты откуда про них знаешь? Вроде ж колонист обычный, и вам таких не выдавали». «Ну, не колонист, а техник», — поправил его я. «А взоры нам не выдавали, но очень хочется». «Извини, с этим помочь не могу. У самого последний еле дышит», — вздохнул он. «Как будешь шастать по лесам, обыскивай трупы? Много наших из первой и второй волны полегло». «Глядишь, у какого ж мурика и найдешь!» «Понял, спасибо!» «Ага!» Кузьма уже взял один из ОСЗ и вертил его перед своим взором. «В целом ясно!» Спустя пару минут изрек он свой вердикт. «Чистить надо, но ничего смертельного!» Повертев в руках револьвер, он отключил взор, положил оружие на стол и сообщил. «Один ОСЗ и щелчок, в принципе, чистые. Если они не твои, могу просто проверить механизм. Второй ОСЗ загажен. Работать будет, но лучше почистить». «Окей», — согласно кивнул я. «Сколько времени займет?» «Но минут пятнадцать поиграться с энергопушкой и еще с полчаса на остальное». «Более чем». «Тогда подойдешь к моему столику и заберешь». О'кей, договорились. Кузьма сгреб моё оружие в кучу и удалился. К этому моменту я уже заметил появление кандидатов в свой отряд. Шендер и Литвин зашли в бар и околачивались возле стойки, явно меня не заметив. Им как раз сейчас Кэссиди указывал на мой столик. Присаживайтесь. Я указал на свободные два стула, когда парочка подошла к столу. Они оба послушно сели. "Не вобудете? Мы себе заказали", за двоих ответил Литвин. "Так что, перейдём к делу? Ну, давайте. Что обсуждать будем? Для начала давай обозначим, как будем делить добычу", предложил Шендер. "Да как? Поровну", подумав секунду, ответил я. Шендер вопросительно поднял бровь. "Поровну?" да кивнул я. А что ты ожидал, что я захочу половину добычи? Ну, если честно, то да, ответил Шендер. Я вам нужен потому, что сами вы шкуру снимаете, мягко говоря, дерьмово, начал перечислять я. У меня это получается в разы лучше. Так? Ну, да. А вы мне нужны потому, что охотиться одному слишком опасно, продолжил перечислять я. Мама имеет смысл объединиться сейчас, приработаться, привыкнуть действовать сообща, а рано или поздно вы и сами прокачаете свыживание, и тогда я, по сути, вам буду не нужен. Ты хочешь в отряд? Наконец понял, Шендер? Так не проблема, если хорошо себя покажешь. Э нет, вот здесь ты неправильно расставил приоритеты, перебил его я. Не я хочу к вам в отряд. А вы ко мне? С чего вдруг? хмыкнул Литвин. С того, что на данный момент, как я уже говорил, только я умею снимать шкуры, а вы нет. Я один приволок шкуры трёх волков, а вы вдвоём только одну. Можно смело сказать, что я и удачливее, и опытнее, и скромнее, фыркнул Шендер. Не без этого, поддержал я его шутку. «Ну а в качестве оплаты моих умений можете отстегивать мне по паре кредитов с каждой вашей шкуры». Литвин и Шендер переглянулись. «Ну, так-то вроде условия нормальные», — сказал Литвин. «Но учти, если попытаешься подставить нас под мэров, положим сразу». «Договорились», — спокойно ответил я. «Теперь к вопросу экипировки. Что у вас с оружием?» У меня ОСЗ-4, ответил Литвин и кивнул на Шендра. У него двойка, плюс нажи. Не густо, покачал я головой. А у тебя что? Что ты я вообще не вижу оружия, с усмешкой поинтересовался Шендер. Как раз в этот момент к нашему столу вернулся Кузьма. Он положил энергопистоль передо мной на стол и сказал: Хорошая поколка, сразу настроилась. Думал, придётся с ней долго играться. Отлично, спасибо, кивнул я. Твою спайсе ибо на хлеб не намажешь? хмыкнул Кузьма. Ладно, пошёл остальной твой хлам чистить. Шендер и Летвин с удивлением рассматривали энергопистоль. "Это что?" наконец спросил Летвин. "Энергопистоль", вместо меня ответил Шендер. Гражданский образец, но вполне пристойный. Откуда, знаешь, удивился я. Я ведь раньше в учебке военный был, ответил Шендер, успел нахвататься. А как тут оказался? Выгнали, пожал плечами Шендер, явно не желавший развивать эту тему. Ну и ладно. Так, хорошо, возвращаемся к нашим баранам, заявил я. ОСЗ-2 это не очень хороший вариант. Купить ОСЗ-4 можешь? Шендер отрицательно покачал головой. Плохо, подытожил я. У меня есть запасная четвёрка, но продавать не хочу. Да мне, как я и сказал, и купить не за что, повторил Шендер. Сделаем вот как, предложил я. Я отдаю тебе свою четвёрку, ты мне свою двойку. Вернёмся из рейда, покупаешь новую четвёрку и отдаёшь мне. «С чего такая щедрость?» — усомнился Шендер. «С того, что твоя двойка нас под монастырь подвезти может», — пожал плечами я. «Нападет стая, и отбиться не сможем. И только из-за того, что ты будешь перезаряжаться лишний раз. А чего я тогда просто не могу купить себе после рейда новую четверку, и твою тебе же и вернуть? Почему не можешь? Можешь». Оплатишь ремонт, чистку и без проблем. Шендер почесал макушку. А сколько это стоить будет? Пять кредитов. А твоя ОСЗ точно живая? продолжал сомневаться Шендер. Да вон сейчас Кузьма подойдёт, у него и узнаешь, от чего ему отдал, начала сбоить. Нет, одна моя, вторую нашёл. Моя в нормальном состоянии, а найденную отдал, чтобы он ее проверил. «Вот ты где, урод!» Возле нашего стола стоял тип, с которым я совсем недавно сцепился на улице. Он совершенно бесцеремонно отодвинул стул, плюхнулся на него, схватил мою кружку с пивом и одним глотком осушил ее до половины. «Это мое пиво!» — сообщил я ему. Но он лишь отрыгнул и принялся вещать. А я-то думаю, он где? Ты запропастился. Я ведь никаких извинений так и не дождался. И нам помеша. Он споткнулся на полуслове, уставившись на энергопистолет, лежащий прямо передо мной на столе. Нам ведь помешали, тут же продолжил он. Но ничего, я готов тебя простить. Тем более, ты нашёл мою пушку. Я уж её обыскался. С этими словами он попытался дотянуться до оружия и взять его. Я перехватил его руку и отшвырнул в сторону. Не надо трогать мои вещи, предупредил его я. Или что? Его лицо тут же исказило гримаса злости. Или пожалеешь. Ты, кажется, не понял, креснёшь. Он подался ко мне всем корпусом и буквально зашипел: "Ты должен быть благодарен, что я прямо сейчас тебе башку не открутил. А теперь я заберу свою пушку. Ты мне и моим друзьям закажешь ещё пива". Он кивнул на парочку, облюбовавшую один из соседних столиков. "И мы мирно разойдёмся. Как тебе такая идея?" "Никак", спокойно ответил я. У меня есть лучше. Ты поднимаешь свою тушку из-за моего стола, приносишь новый бокал пива вместо того, что сейчас нагло выжерал. Потом берёшь своих дружков, и вы все дружно валите в закат. Как тебе такой план? Не очень, ответил тип. Перед тем как валить в закат, мы хотели бы перекусить и выпить. Надо ведь отметить моё новое приобретение. И он вновь потянулся к моему пистолету. Я выхватил нож из-за ремня и буквально пришпелил его руку к поверхности стола. Тип заорал не своим голосом. Двое его подпевал за соседним столиком, резко вскочили на ноги и выхватили ОСЗ. А я уже держал их на мушке своего энергопистоля. Бахнул выстрел ОСЗ где-то высоко надо мной... Из права посыпалась штукатурка. Или это так трещал пластик, чёрт его знает. Энергопистоль завибрировал в моей руке, и один из подпивал, нелепо взмахнув руками, упал на стол. Брось, пошко, брось! Не своим голосом морал я на него. Он было замешкался, но всё же бросил свой ОСЗ на пол. Всем замереть, бросить оружие мордой в пол. В бар ворвался военный патруль. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Я аккуратно положил свой пистолет на пол, заложил руки за голову и сам лёг туда же. Это действие повторили все, кроме типа, продолжавшего орать и пытавшегося оторвать руку от стола. Видать, хорошо я нож воткнул, раз до сих пор вытянуть не смог. Ну, чего ты воешь? Сержант патруля подошел к столу, на котором все еще пришпиленный корчился тот тип. «О-о-о, ящерица! Что, прищемили хвост?» Сержант хохотнул, а тип, названный ящерицей, снова начал ныть. «Да ладно, ладно!» Сержант быстрым движением вытащил нож, освободив руку типа. Тот плюхнулся на задницу и, продолжая подвывать, принялся баюкать покалеченную ладонь. Кто всю эту хрень начал? сурово поинтересовался сержант. Я, сер, отозвался я. Какого хрена, парень? Ты что, не знаешь, что в речном запрещено использовать оружие? У меня не было выбора. Как это не было? Этот, я указал на продолжавшего сидеть на полу типа, пытался забрать моё имущество. Мне пришлось защищаться. А доказать ты это можешь? нахмурился сержант. Есть куча свидетелей. Я обвёл взглядом зал с неприятным удивлением, обнаружив, что и Кузьма, и Литвин, и Шендер спрятали глаза. Они что, боятся этого ящерицы? Подтверждаю. Вдруг отозвался Кессиди, так и оставшийся за стойкой. Я лично всё видел. Да и камеры у меня в баре работают. Спустя 10 минут, когда патруль ввёл ящерицу и его дружков, сержант подошёл ко мне и, вздохнув, сказал: "Тебе повезло, парень. Если бы не камеры, хрен бы у тебя свидетели были. А так всё о'кей. Но мать всё равно сейчас влепит тебе минус, поставив условный срок, ещё и штраф наверняка выпишет". "Оже", мрачно отозвался я. "500 кредов, как не бывало". Полезность снизилась до 0.5. И что ещё за условный срок? Согрешишь снова, пока он идёт, лишишься статуса колониста. И что дальше? А дальше валишь на все четыре стороны, становишься изгоем. Охренительно у вас тут правосудие, хмыкнул я. Все претензии к уроду, который ставил задачи матери и прописывал её поведение, ответил сержант. А с этими что будет я кивнул в сторону покинувших заведение ящерицы и его подельников да что посидят недельку в изоляторе отработают штраф если денег нет да и отпустят на волю очень жаль подвёл в итоге я я бы таких тоже к стенке ставил поддержал меня сержант но пока ни на чём таком серьёзном не поймали «А вот ты теперь гляди в оба, эта сволочь будет мстить!» Я кивнул. «Ну вот, враг нарисовался. Прекрасно день закончился!» Когда вояки ушли, я с раздражением рассматривал Шендра и Литвина. «Вы что, не вписались бы, если бы не камеры?» — поинтересовался я. «Сложно сказать!» — пожал плечами Литвин. косте ящерица та ещё сволочь и может создать кучу проблем. Так, ребятки, вздохнув, начал я. Обсудим ещё момент в нашем с вами сотрудничестве. Если уж мы собрались работать сообща, то и проблемы надо решать совместно, а не в сторону уходить, чуть что не так. Мы сейчас за тебя вписались, напомнил Литвин, потому что камеры были, ответил я ему. А до этого я не видел особого энтузиазма на ваших лицах. Тем не менее, мы за тебя вписались, упрямо стоял на своём Летвин. И наверняка из-за этого у нас будут проблемы. Я щерец мстительный и не забудет, что из-за нас, в том числе, его в изолятор приняли. Если у вас будут проблемы из-за меня и того, что вы стали на мою сторону, — Естественно, и я, в свою очередь, впишусь за вас, — ответил я. — Вот и посмотрим, — подытожил Шендер. — Теперь давай к нашим делам. За стволы мы договорились, за делёжку тоже вроде как. Что ещё? — Ну и всё вроде. Утром будем выдвигаться. — И куда? — Пойдём на запад вдоль реки. — Думаешь, там много волков? — Надеюсь, немного. — Да. усмехнулся я. «И надеюсь, тех, что найдем, нам хватит. А если нет, тогда будем думать». Мы разошлись, когда уже совсем стемнело. До да чего там, было ближе к полуночи. Литвин и Шендер сразу отправились спать, а мне еще было нужно забросить все лишние вещи в ящик хранения.